Глава десятая, в которой пространственно-временной континиум сопротивляется. Стаси, и мы провели часа четыре, не меньше. Сидели рядышком на этой их торжественной части мероприятия и совершенно не слушали, что там вещали с высокой трибуны чиновники от спорта. Мы писали друг другу записочки, как в школе, и хихикали. Потом гуляли по Раубичам, целовались, рассказывали о своем житье-бытие за долгие месяцы разлуки. Расставаться снова было тяжело. Мы стояли у ворот комплекса, под Таисиным большим желтым зонтиком, с которого стекали струи дождевой воды, и я никак не мог отпустить девушку. — Когда мы увидимся? — спросила Таисия. — Завтра вечером. — Какой у вас план мероприятий? «Кажется, сначала семинар, потом мастер-классы по лыжероллерам. Нам дадут время на трассе. Часам к четырем я должна освободиться. Если что-то будет не получаться, позвони в гостиницу портье, ладно? И сегодня вечером позвони, а они мне передадут. Буду волноваться, так и знай. Ты тут наговорил мне ужасов? Может, все это бред. И нет никакого маньяка. Это ведь не наводка, а чистой воды мистификация. Я просто съезжу, осмотрюсь». Пошелив в кармане, я сунул ей в руку бумажку с номером Привалова. «Если не отзвонюсь до ночи, набери сюда. Это наш шериф, Нотингемский. Помнишь его? Скажи, что я поехал в Шабаны по тому самому делу». Я и сам себе не верил. «Искать маньяка, потому что во сне так сказал Леонид Коневский? Ну да, не более безумная идея, чем из-за бутылки коньяка перенестись в тело молодого Германа Викторовича в 1979 год». «Ты меня пугаешь, Гера!» «Как и теперь? А что, лучше бы соврал?» «Не лучше, верно. Иди, поцелую тебя, мой храбрый рыцарь Дон Кихот. А ты у нас, выходит, дурь синея-то Не мог не ляпнуть я, после того, как мы отстранились друг от друга, чтобы отдышаться. «Не согласен я на Дон Кихота, а я на дурь синею». В ее глазах снова появились смешинки, и это мне нравилось гораздо больше, чем тот затаенный испуг, что был раньше. Она снова прижалась ко мне и встала на цыпочки, чтобы поцеловать. Вперед, ты победишь все ветряные мельницы. Мне очень хотелось в это верить. До Минска меня довез старенький лаз, белый, с красными полосками. Я успел забежать в дом печати и отметиться, и даже заселиться в какую-то третисортную гостиницу неподалеку. На большая родная редакция не расщедрилась. Ну, главное, будет где кинуть свои кости и где оставить рюкзак. Выслеживать маньяка я решил отправиться налегке. В карманах лежали кастеты, на груди болтался фотоаппарат. Взял еще удостоверение журналиста и 50 рублей, на всякий случай, и отправился вызывать Коленьку. Хмурый пожилой мужчина за стойкой в коридоре гостиницы позвонить мне не разрешил, даже едва ли не выругал. Вот что с ним такое? Собачиться с ним никакого настроения не было, поэтому пришлось идти искать таксофон. Благо их тут было в изобилии, едва ли не на каждом углу. День явно стремительно портился. Я дважды ошибся номером. А когда попал по адресу, оказалось, что Коленьки дома еще не было. Но женщина, которая подняла трубку, уверила, он в курсе, просил сообщить, куда нужно подъехать. И лучший в мире водитель «Жигулей» обязательно будет точно и в срок. «Только никого больше не нанимайте. Он будет. Будет через полчаса, не позже». Пришлось вертеть головой, высматривая подходящее местечко. На другой стороне улицы имелась кулинария «Петушок». Ее адрес я и назвал. Там, по крайней мере, можно было спрятаться от моросящего дождя и перекусить. Конечно, Николай опаздывал. Я выпил два кофейных напитка странного вкуса. Съел пару смаженок с колбасой и вспомнил все известные мне матюги. Что там говорил воображаемый Коневский? Вечером? Что есть вечер? Осенью? Семь часов? Шесть? Сейчас было шестнадцать тридцать. И из-за дерьмовой погоды казалось, что уже смеркается. Наконец, в дверь вошел Коля и встряхнулся, как большой мокрый пес. Хотелось отругать его, но я сдержался. — Погнали, мы должны быть на выезде из Шабанов еще час назад. — Ну, поехали. Копейка, как некий диковинный корабль, рассекал колесами мутные дождевые воды, потоками заливавший асфальт Минской кольцевой автодороги. Еще скромной, двухполосной. Коля молчал, крутил баранку и щурился. Дворники работали, как сумасшедшие. Когда мы подъезжали к остановке на самом выезде из Минска, дождь прекратился. Бабулечки тут же вылезли из-под бетонного навеса с покосившейся надписью «Шабаны» и принялись раскладывать на деревянных ящиках свои товары. Грибы, ягоды, семечки. Несколько человек пытались поймать попутку. И дальше всех, у самого леса, я заметил невысокую женщину с длинными русыми волосами. «Перетормозейка», — сказал я и полез за фотоаппаратом. Отвлекся буквально на секунду, а когда выпрямился, то рядом со светловолосой незнакомкой, там, на овощне уже стоял УАЗ-буханка. «Коля, что за машина?» Я ткнул пальцем в этот клятый автомобиль. «УАЗик какая-то техпомощь». Я просто кожей почувствовал, как воздух наэлектризовался. Нити судьбы, предопределение, пространственно-временной континиум. «Назовите, как хотите». Вот эта вот самая штука сейчас просто неистовала, пытаясь не дать мне изменить исходную версию событий. Пассажирская дверь УАЗика открылась приглашающе. Женщина взялась за ручку и поставила ногу на порог. До них было метров пятьдесят. Что я мог сделать? Давай скорее к этой буханке. Может быть, удастся ее остановить? Коля надвил на педаль газа. Мне удалось навести фотоаппарат и сделать несколько снимков. Надеюсь, женщина, машина и регистрационный номер хоть как-то получились. «Ходу, ходу!» — хлопнул я по панели. «Она все-таки туда села! За ним, Коля, за ним!» Зловещий УАЗ вывернул с обочины на трассу, выбросив из-под колес щебень. Мое сердце сжалось. Каневский не был глюком. «Это что еще за хрень? Не было такого уговора!» Возмутился Водила и не думай газовать. «Десятка нужна?» «Нахрена я вообще связался с этим Колей?» «Нужна!» Мотор сыто зарычал, питаемый бензином «Экстра», и мы погнали за буханкой. «Ты что, мент?» «Журналист. Журналистское расследование. Слыхал про такое?» «Как фитиль?» «Как фитиль», — согласился я. «Что, людей на служебной машине кто-то возит? Или форцой занимается?» «Все может быть». Коленька поспевал за буханкой, пока она двигалась по трассе. Как только у вас надписью «Техпомощь» свернула на грунтовку, водитель зартачился. «В Нахаловку я не поеду. Жуткое место». «Коля, ёб твою! Я тебе кучу денег плачу. Давай, крути баранку!» — заорал я. «Ладно, ладно, высажу тебя под теплотрассой, подожду на шоссе, расследователь нахрен! Вот сам и расследуй, а я машины подписывался водить, а не шкуры рисковать!» Буханка и вправду нырнула под арку теплотрассы. Как урод объяснял все это своей пассажирке, что ему нужно заехать куда-то и забрать что-то, а тот населенный пункт Обчак и Талисополоса, где нашли тело несчастный, это уже здесь или еще нет? Яростно хлопнув дверью «Жигулей», я выскочил наружу и побежал по грунтовой дороге, по лужам и грязи. Ремешок от фотоаппарата перекинул под мышку и через шею, чтобы зафиксировать «Сокол» поплотнее. Рюкзака с собой не было, он не мешал, а вот кастеты в карманах куртки здорово лупили по бедрам. Да и черт с ними! Куда поехала сраная буханка? Вокруг царила атмосфера нахаловки, классического самостроя. Такие райончики и поселочки, наверное, есть у каждого крупного города. Скособочные, страшненькие домики, черт знает из чего и черт знает кем построенные. С торчащими из кривых крыш трубами, с кусками жести, шифера, стекловаты и всего остального. Чистый постапокалипсис. Народ тут тоже был под стать обстановке. На крыльце какого-то обшарпанного вагончика сидел дед, заросший и небритый, полуголый, несмотря на мерзкую погоду, и молча курил цигарку. По соседству толстая женщина рубила мясо на колодке, напевая что-то легкомысленное. Худые татуированные типы в дырявых тренниках и тельняшках тянули куда-то огромный бидон, полный непонятной жижи. «У вас не видели надпись «Техпомощь» на борту?» да, и поехал!» Мухнул рукой дед в сторону леса, вдоль теплотрассы. «А на кой хер?» Слушать дальше я не стал. Взял с места в карьер, бежал изо всех сил. Знал, от меня жизнь человеческая зависит. Вбивая подошву в грунтовку, я рысью двигал по дороге, стараясь держаться более-менее ровной возвышенности между двумя полными грязи колеями. Шум автомобильного мотора послышался из-за кустов хвозняка, как говорят белорусы. Я рванул совсем уж немыслимыми прыжками вперед, так что, кажется, сердце готово было выскочить, а легкие лопнуть. День сегодня и правда был сраный. Я споткнулся о какого-то пришивого парня, который сидел на корточках и мазал гуталин на черный хлеб. Этот странный образ стоял перед моими глазами все время, пока я кубарем летел вниз по обрывистому склону оврага, который обнаружился тут же, у дороги. Падение замедлили кусты черемухи, вербы и волчьи ягоды. Рухнул прямо в кучу прошлогодней листвы, которую, видимо, ссыпали сюда недобросовестные коммунальщики. Как не убился, не знаю. Сколько времени потерял, тоже». Содрал кожу на руках, разбил лоб, ушиб все, что можно было ушибить, но вроде бы ничего не переломал. По крайней мере, когда я с трудом встал, опираясь на мокрый и шершавый ствол какого-то деревца, то ноги не подкосились и ничего не хрустнуло. Ять! Другого выхода не было, пришлось лезть наверх. На фотоаппарат предпочитал не смотреть. С этим буду разбираться потом, пока задача номер один – остановить гада. «Понимал, не успеваю, поэтому ломился через заросли, как лось, наплевав на осторожность. Не задержу, так хоть спугну». Мотор вдалеке снова зарычал, и я успел увидеть только отблеск задних габаритных огней буханки, которые мелькнули в хумызнике у теплотрассы. «Проклятье!» Тело женщины, изломанной куклой, лежало на траве. Русые волосы закрывали лицо и шею. «Черт, черт, черт! Как же так?» Маньяк сделал свое дело и скрылся. Я облажался. Хуже не придумаешь. Внезапно я заметил еще кое-что, точнее, кое-кого. Тот самый пляшевый субъект, который мазал гуталин на хлеб, ковырялся в сумочке несчастной жертвы. Маньяк, видимо, выбросил ее из машины. И этот потерявший облик человеческий крысеныш решил воспользоваться моментом. — А ну, иди сюда! — заорал я. У него ведь могла быть какая-то информация. Он мог видеть лицо того урода. Плюшивый отбросил сумку и рванул вдоль теплотрассы к своим товарищам. Женщине я ничем помочь уже не мог, а потому бросился за ним. «Стой! Стой, зараза!» И вот что стоило преснопамятному Солдатовичу арестовать такого подонка и заставить его признаться во всех смертных грехах. А маньяк продолжал свое черное дело. Женщины продолжали гибнуть, как погибло и это. И я ничего не смогу сделать. Есть такое выражение «душа болит». Как оказалось, это не эвфемизм. Боль была самой настоящей, раздирающей грудную клетку, заставляющая скрепить зубами от бессилия и невозможности что-то исправить. Кошмар свершился. Я выбежал на дурацкую, заплеванную бычками и загаженную шметками, осколками и огрызками полянку у изгиба теплотрассы и остановился. У них тут был целый цех по производству неведомой херни. Доходяги создали чуть ли не мануфактуру, Двое намазывали хлеб гуталином, еще один раскладывал ломтики на горячий металл трубы, с которой было содрано теплоизолирующее покрытие. Кто-то сошкребал, отдавший все интересующие любителей кайфа вещества, обувной крем с сухарей, а совсем молодой, подросток, измельчал пропитанный испарениями хлеб в крошку внутри полотняной торбы, чтобы получить продукт, пригодный для употребления в пищу. Опустившиеся до последней крайности люди – напоминавшие киношных зомби, серые лица, опухшие глаза, изломанная походка. Я и подумать не мог, что вообще такое возможно, что кому-то это может прийти в голову. Горло подступили рвотные позывы, но я переборол себя. Иди сюда, ткнул я пальцем в Пришевого. Это, — забормотал он, а потом вдруг выдал. Пацаны, он бабу в кустах убил. Зрачки его были расширены, из носа текло, треники приспустились, явив несвежие плавки. Хлопцы, спасите! Ратуйся! Людцы!» Он отступал шаг за шагом, а потом запнулся о что-то и с воплем хряснулся на задницу. Это как будто стало сигналом. Доходяги рванули ко мне. Отступать было поздно, а потом руки мои скользнули в карманы. Алюминиевые кастеты удобно пристроились на проксимальных фалангах пальцев и «дац!» Удар в грудь отбросил первого гуталинового наркомана на трубу теплотрассы. Эх, не для вас, бедолаги, я брал с собой эти припасы. То ли я до этого недооценивал возможности белозеровского организма, то ли последствия употребления гуталина способствовали потере координации движений и похудению. Но они разлетались от ударов и пинков, как снопы соломы. В голову кастетами я старался не бить, одной смерти на сегодня уже чересчур. Мне казалось, схватка на Гуталиновой мануфактуре длилась вечность, но на самом деле прошло не более двух минут, и доходяги обратились в бегство. «Куда?» — в отчаянии заорал я. «Какой смысл в победе? Мне нужен был пишивый Все шло к черту, все шло наперекосяк. Оставалось только вернуться к в машину и попытаться воспользоваться хотя бы малой толикой информации, что я получил ценой жизни невинного человека». Я вышел к шоссе совершенно в растерянных чувствах. «Э, «Что с тобой?» — отшатнулся Николай, который курил, сидя на капоте. «На войне побывал, что ли?» Буханка мимо не проезжала, выдавил из себя. «Да, по трассе, туда рвануло, как будто немцы гонятся за ней». До скрежета зубовного сжав челюсти, я на секунду замер. «Вот она, расплата за режим одиночки. Была бы у меня команда, мы бы эту тварь...» Будь ты хоть семи пядей во лбу, разорваться на десяток маленьких медвежат не получится. — Ладно, Николай, вези меня к таксофону, и можешь быть свободен. Навоевался я на сегодня. — Но садись. И никаких на сегодня. Я больше в такую херню не ввязываюсь. Ты куда звонить-то собрался? — Куда надо. Усевшись на переднее сиденье, я только сейчас заметил, что все еще не снял кастеты. Коленька искоса наблюдал, как я прячу их в карманы куртки и проверяю фотоаппарат. Скорее всего, ему пришел конец, но пленка должна была уцелеть. Глянув в зеркальце заднего вида, я помощился. Рожа выглядела на пять баллов. В гроб краши кладут, рассарапанная, с разбитой бровью. И одежда не лучше. В таком виде по Минску рассекать точно милиция остановит. Номер начальника УГРО, который дал мне привалов, я зазубрил наизусть. А еще нарисовал чернилами на отвороте куртки. Мало ли так что, запрыгнув в телефонную будку, тут же принялся вращать диск. — Петра Петровича можно? Скажите Белозер, который из Дубровица звонит. Дело очень, очень важное. — Минуточку, — ответил усталый мужской голос. Я барабанил пальцами по облупленному корпусу телефона, нервничая. Вот как быть, если те уроды вернутся к телу женщины и все затопчут и растащат? — Ожидайте. Петр Петрович отошел. Как только вернется, сразу подойдет к телефону. Послышался звук, как будто трубку положили на стол. «Что за день сегодня такой?» Я слушал шуршание в трубке и думал, что, наверное, придется звонить Привалову. «А есть ли у меня 15 копеек на межгород?» Дверь телефонной будки внезапно распахнулась, и я увидел троих милиционеров. «Здравствуйте!» – сказал я и тут же согнулся в пароксизме боли, задыхаясь и корчись. Следующий удар прилетел по спине, а потом крепкие руки вытащили меня из будки, и болью ожгло еще и бедра. Черт, я ведь слышал, в резиновых дубинок советская милиция не носила. Какой урода, Лева, сказал кто-то. Мужики, я Петру Петровичу из Угро звонил, свяжитесь с ним, пожалуйста, он все объяснит. Объяснит. По спине снова прилетело. Заткнись, гад. Второй раз я попался. Второй раз по собственной дурости и самонадеянности. Но если в Дубровице были солидные шансы, что разберутся, что поймут и простят, то тут... Тут я в чужом городе. Попал в лапы человека, которого считали белорусским Мегре. А на самом деле ему было наплевать, кого сажать. Главное закрыть дело. Это не Соломин, не Привалов. Удостоверение журналиста в кармане? Да они просто выбросят его в мусорку и скажут, что ничего не знали. Право одного звонка? Не, не слышали. Право на адвоката? «Понятия не имею. Никаких адвокатов ко мне не заходило. Пока». Поэтому я лежал в бетонном каземате примерно два на три метра, на жесткой шконке, под вечно включенной лампочкой, и пытался понять, что же делать дальше. Надежда была одна. Петру Петровичу доложат, что Белозер звонил. Он скажет об этом Привалову. Тот начнет искать. Не держат же они меня тут под вымышленным именем. Фамилия мелькнет, а там, как звезды сложатся, все зависит от уровня интеллекта Солдатовича. Даже в мое время о нем были самые противоречивые мнения. Одни говорили, что он просто дуболом, мясник, другие, что выдающийся сыщик, просто беспринципный и недобросовестный. Я видел его мельком. Массивное лицо с тяжелой челюстью, широкие плечи, мешки под глазами. Он сказал только «в холодную», и милиционер утащил меня прочь. Мне было жутко интересно, как стражи порядка так лихо настигли меня в телефонной будке. Или товарищи из Нахаловки настучали кому следует, или коренька, ухарь, других вариантов нет. И, стоит признать, я вел себя на самом деле подозрительно. Лязгнула дверь. «Белозор, на выход! Лицом к стене! Руки!» Малоприятная процедура. Да и вообще, обстановка здесь угнетающая. Конвоиры злые, с потолка капает, а еще столица даже в Дубровице с потолка не капала. По глубкому коридору меня довели до тяжелой железной двери. Один из охранников открыл ее и сказал «Садитесь». Стол, два стула, маленькое окошко. День, судя по всему. Сколько времени-то прошло? Сутки? Меньше? Мне приносили несладкий чай и полбатона. Воды дали в волю. Очень интересная диета. А потому судить о приведенном здесь времени было сложно. Жрать хотелось неимоверно, и задница болела. Набили они меня при задержании качественно. Двери закрыли, так что я просидел на стуле некоторое время, разглядывая обшарпанную штукатурку, серые облака в окошке и проходящие мимо него туда-сюда ботинки. Это был полуподвал, точно. Наконец в помещение вошел он, Солдатович. По форме одетый, в мундире советского милиционера этот знаменитый следователь смотрелся весьма представительно. Многие мужчины в мундирах смотрятся представительно. «А сними мундир, что получится?» На кого он был бы похож в майке алкашки или в строительной спецовке? «А что вы на меня так смотрите, гражданин Белозор?» Вдруг спросил он светским тоном. «М -м, «Пытаюсь понять, что вы за человек?» Решил быть честным я. «Вот как! Кажется, вы не до конца осознаете, что с вами произошло!» «Да нет, понимаю, я заигрался!» «Так, а вот это мне нравится!» уселся за стол, открыл папочку и начал перебирать какие-то листы серого цвета, исписанные мелким убористым почерком. «Так что, не будете забираться? Сразу все расскажете!» «Именно это я и собираюсь сделать. Расскажу все как есть». Скрывать-то мне особо было нечего, разве что Тасю не хотелось в это впутывать, но к ней, по большому счету, мог привести только Николай. Да и то косвенно, раубичи, цветы. Мало ли кому я мог везти цветы в раубичи. «Тогда я включу запись». На столе появился магнитофон незнакомой мне модели, и Солдатович нажал пальцем на красную кнопку. «Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Чем занимаетесь? Где работаете?» Белозор Герман Викторович, 1952 года рождения. Дубровица, редактор отдела городской жизни районной газеты «Маяк». «Ну, расскажите с самого начала, каким образом вы оказались в 17 часов 5 минут на автобусной остановке Шабаны, и как вы связаны с убитой гражданкой Авксентьевой Т.И., найденной через час после этого в лесополосе рядом с теплотрассой у населенного пункта Обчак?» Я глубоко вздохнул, задумавшись над серьезным вопросом, «Когда же он начнет меня бить?» А потом заговорил. Позавчера у меня в кабинете зазвонил телефон. Мне звонят много людей, и по вопросам коммуналки и другим остро-социальным темам я занимаюсь журналистскими расследованиями. Вы могли читать в газете «На страже октября» про браконьеров и про кладбище. Бить меня, Солдатович, начал через 15 минут. Газет сей «Доблестный страж порядка» явно не читал. Если вам показалось, что глава слишком чернушная, можете почитать историю витебского душителя, исследователя Жевневровича, по мотивам которой она и написана. Или нет?